День 4. Аня проспала ровным глубоким сном всю ночь. Ее ничего не тревожило. Соседки не шумели, к кровати она уже привыкла, кошмаров больше не видела. Только под утро вдруг похолодало. Во сне Аня глубже забилась под одеяло, и ей даже снилось, как она встает, берет с верхнего яруса второе и укрывается им. Но в реальности она так и продолжала мерзнуть под первым. Когда Аня проснулась, день уже давно начался. Она слышала, как их звали на завтрак, как уходили и возвращались Наташа сырой Высунув из-под одеяла нос, она обнаружила, что все, кроме Дианы, уже встали. Из открытого окна тянула холодом и сыростью. «Доброе утро», — хриплом с просонья голосом сказала Аня, садясь на кровати. Одеяло сползло с плеч, и она торопливо его поправила. «Может, закроем окна?» «Сейчас, курю и прикроем», — сказала Катя. Она сидела по-турецки на своей верхней койке, в толстовке, застегнутой до самого верха, и курила, стряхивая пепел в пластиковый стаканчик с водой на дне. «Ну и лето в этом году», — капризно сказала Майя Как и Аня, она сидела, закутавшись в одеяло. Наружу торчали только голова и рука с открытой книжкой. Иру с Наташей, впрочем, холод как будто не брал. Они обе расположились на нижней кровати. Ира, как обычно, упакованная во всё джинсовое, снова рисовала на осадках аниной бумаги. А Наташа, сверкая голыми костлявыми плечами, как будто что-то плела. Аня видела у неё в руках какие-то непонятные белые ленты. "Тебе не холодно?" робко спросила Аня. От одного Наташиного вида её бросала в дрожь. "Холодно," сосредоточенно ответила Наташа, не отрываясь от своего занятия. «Но если совсем закрыть окна, мы, мы тут задохнёмся от дыма. Лучше так». «А что ты делаешь?» — снова спросила Аня, следя за движением Наташиных рук. «Плиту верёвку». «Для чего?» эта дура испортила нам бутылку!» Наташа кивком показала на Ирку. «Сама то дура!» — огрызнулась та, продолжая рисовать. Аня подумала, что сегодня ей явно лирику ещё не давали. «Да на соплях держалась твоя бутылка!» — лениво сказала Катя, бросая бычок в стакан. Поставив пепельницу на подоконник, она прикрыла окно, оставив небольшую щелочку. Теплее, с грустью убедилась Аня, конечно, не стало. «Если бы она носила ее аккуратно, ручка бы не оторвалась», — упрямо ответила Наташа. «А из чего ты ее плетешь?» Аня помнила, что все предметы, хотя бы отдаленно напоминавшие веревки, в камеру проносить запрещалось. «Из постельного белья. Это из нашего меча. Ну, из пакета, который мы вышибала играли. Мы его местным постельным бельем набили, тряпочками этими», — пояснила Катя. А теперь Наташа у нас из него верёвки вьёт. Странные люди после тюрьмы выходят. Ты этому на зоне научилась, а? Там дороги делают, да, согласилась Наташа. Верёвки вообще всегда пригодятся. А из чего их там делают, если всё проносить запрещено? Одежду распускают. Носки, например. А зачем? Изумилась Майя. Её занимал любой разговор, если он позволял отвлечься от книги. Ну, передают так что-нибудь. Через дырку в стене, например. Или через парашу. Через что? Через парашу. «В одной хате в очко бросают, что надо, и смывают, а в д -д другой ловят». Глаза у Майи стали как блюдца. Аня захотелось ободряюще похлопать её по плечу. «Готово», — удовлетворённо сказала Наташа, поднимая своё творение повыше, чтобы все видели. Оказалось, она сприла что-то наподобие авоськи из тонких косичек и поместила внутрь пластиковую бутылку. «Талантище», — хмыкнула Катя. «Зато теперь удобно б -б будет носить», — благодушно ответила Наташа, не поддаваясь на провокацию. Бутылку она бережно поставила на пол возле кровати. С улицы донёсся шум, как будто сыпались камешки. Все разом повернулись к окну. На пластиковую крышу внутреннего дворика падали крупные капли дождя. Майя, не меняя своего оторопелого выражения лица, плотнее завернулась в одеяло. Наташа закурила, расслабленно облаготившись на спинку кровати. Аня поёжилась, представив прикосновение металлических прутьев к голой коже, и сказала, «У нас на зоне, если тебя сажали в к, -к карцер где было холодно, некоторые газетами грелись». «Чего?» — удивилась Катя, тоже закуривая. Каин на печали окно она опять открыла, Настеж. «Это как? Укрывались. От неё сразу жарко становится. Не знаю, как как это работает». «А почему вы одеялом не укрывались?» спросила Майя. В её голосе смешивалось сочувствие и настороженность. Ничего хорошего от Наташиных рассказов она больше не ждала. «Потому что там нет одеял. Это же карцер. Там вообще ничего нет. И какой кое на утром постёгивают к стене, чтобы ты лежать днём не мог. Только газеты туда приносят, если выписываешь». «Какой ужас! И тебя туда сажали?» «Меня нет. Но те, кого сажали, рассказывали. Вообще дряное место. З -з Зимой холодно, а летом так жарко, хоть вешайся». Все помолчали. У Майи вдруг изменилось лицо, как бывало, когда ей в голову приходила мысль, и она сейчас же с беспокойством спросила. «А тут тоже есть карцер?» «Конечно», — серьезно сказала Катя. «Туда сажают за глупые вопросы». «Нет, правда. газет -то тут нет». «Ну, сейчас-то не зима», — ободрила ее Аня. «Да нету -к карцера», — ответила Наташа и выхнула бычок в другой стоящий рядом с ней стакан. то только его здесь еще не хватало». Майя отложила книгу, поплотнее завернулась в одеяло и пожаловалась. «Разговоры у нас какие-то странные. Если бы мне кто-нибудь еще неделю назад сказал, что я буду о таком беседовать, никогда бы не поверила». Катя злорадно захихикала. «Да уж, выйдешь отсюда с новыми знаниями, будешь типам своим хвастаться, как пять суток отсидела». «Да ты что? Скажешь тоже! Я никому никогда не скажу! Выйду и забуду, как страшный сон!» «А ты, Наташа, расскажешь кому-нибудь?» — спросила Катя. Наташа повела костлявыми плечами и неохотно ответила. «Зачем об этом рассказывать?» «Да тебе-то какая разница? Ты же уже и на зоне сидела!» «Ну и что? Где я сижу, никого не касается!» «А ты, Ирка, будешь рассказывать?» «Меня не спросит никто!» — буркнула Ирка. «А ты?» — Катя посмотрела на Аню своим колючим взглядом. «О, да», — сказала Аня, — «я обязательно буду рассказывать». Все повернули к ней головы. «Зачем?» — изумилась Майя. «Не представляю! Как можно хотеть об этом говорить?» «Ну, я ведь не сделала ничего плохого. Даже наоборот, пошла на митинг, а меня за это в спецприемник посадили. Мне кажется, о таких вещах нужно обязательно рассказывать, чтобы все знали, что у нас происходит». «Ну да, ты ж у нас политическая!» — фыркнула Катя и потянулась, как кошка. «Почетно, не то что мы». Аня почувствовала в её голосе даже ещё не угрозу, а только обещание угрозы, но сразу внутренне подобралась. «А ты-то сама рассказывать будешь?» — спросила она. «Я? Нет, конечно. Что, я дура, что ли?» она работает и что скажешь?» — спросила Майя. «Скажу, болела». «Хорошо, что я не работаю», — вздохнула Майя. «Я всем скажу, что улетала отдыхать и специально отключила телефон для релаксации». Наступила пауза. Катя явно потеряла интерес к разговору и отдиралась по комнате в поисках нового развлечения. Не придумав ничего лучше, она свесилась вниз, посмотрела на спящую Диану и потрясла кровать. «Сколько можно трыхнуть, мать?» «Отстань!» — недовольно пробурчала Диана, не открывая глаз. «Все проснулись уже! Скоро обход будет!» «О, вот, кажется, и он!» Дверь открылась, и в камеру вошли несколько человек. Это была та же смена, что принимала Аню спецприемник. Она сразу узнала важного толстощокого мента-дежурного, который описывал ее ценные вещи. С ним вместе зашла блондинка, откатывавшая Ане пальцы, И еще одна женщина, которую Аня прежде не видела, но которая определенно захватывала воображение. В камере, казавшейся особенно мрачной из-за пасмурного неба за окном, эта новая женщина казалась ослепительной. Она была одета в желтую блузку, узкую черную юбку и фиолетовые босоножки на шпильках. Светлые волосы ложились на ее плечи мягкими волнами. Пахло от нее райски, чистотой и цветами. Она явно принадлежала к другому миру. Миру, где люди ходят в душ, когда захочется пользуются стиральными машинками, красятся и не курят. Пока толстачоке-полицейский делал перекличку, женщина разглядывала арестанток с сдержанной благосклонностью. Её явно не смущала обстановка, хотя Ане казалось, что такие дамы должны подать в обморок при одном упоминании тюрьмы. Когда перекличка закончилась, женщина обвела всех тёплым взглядом и спросила, «Есть ли у вас жалобы на содержание?» Все угрюм покачали головами. Аня с удивлением поняла, что её сокамерница, это благоухающая прекрасная гостье, кажется, совсем не впечатлила. Майя вдруг сказала, «У меня есть жалоба!» Женщина ободряюще и улы «Я вас внимательно слушаю». «У меня жалоба на то, что меня держат здесь незаконно», — отчеканила Майя. Женщина, кажется, немного удивилась. Она еле заметно приподняла изящные брови и уточнила. «В смысле незаконно? Вы оказались здесь без решения суда?» «Суд у меня был, на меня вообще не должны были арестовывать». «А за что вас арестовали?» «За еду без прав. Только права у меня имелись». Толсточекий мент выдался вперед, явно желая вмешаться, но женщина едва заметно повела головой в его сторону, и он тут же как-то обмяк и сделал шаг назад. Помедлив, она спросила у Майи. «Вы их предъявляли сотрудникам полиции, когда они вас задерживали?» «Предъявляла». «На каком основании тогда вас задержали?» «На незаконном. Права, сказали, аннулированные». «Но если права у вас аннулированы то значит, их у вас нет». «Есть! мне их к тому же незаконно аннулировали». «Почему?» «Это была автоподстава», — торжественно произнесла Майя. «Восемь месяцев назад. Я тогда это сразу поняла и не стала даже останавливаться. Уехала». «То есть скрылись с места ДТП?» Да говорю же, это было не настоящее ДТП, но права мне из-за него аннулировали. Конечно, я по ним продолжала ездить, и когда меня задержали, я их сразу показала. Подождите, как вас зовут? Майя. Майя, то, что у вас физически были недействительные права, не означает, что вы могли по ним ездить. Но я же по ним отлично ездила до этого. Женщина, кажется, немного растерялась. И вас никто не останавливал? Останавливали, но редко. Я хорошо вожу, на красный свет не езжу. Но вы же понимаете, что ездить по недействительным правам противозаконно. Это аннулировать мне их из-за автопостав вы противозаконно. А главное, они у меня с собой были, а мне в суде, говорят, не было. Катя с дяной захихикали. Женщина потерла висок. Причина, по которой вам аннулировали права, не имеет значения. Ездить вы по ним все равно не могли. Если, кроме этого, жало больше нет, а еще меня лишние сутки тут держат, сообщила Майя. Женщина еле заметно вздохнула. Почему лишние? «Мне дали пять суток, но не зачли день, который я провела в ОВД». «Это очень плохо, но, к сожалению, здесь я не могу вам помочь. Я уполномочена заниматься только вашими жалобами, связанными с содержанием спецприемника». «И что вы мне предлагаете делать?» «Вы можете обжаловать срок вашего ареста». «Да я выхожу уже завтра, теперь мне некогда обжаловать», разочарованно сказала Майя. Женщина еще раз обвела взглядом камеру. «Что ж, если больше жалоб ни на что нет, вообще-то меня даже и сажать в спецприемник не имели права». Женщина закрыла на секунду глаза, потом открыла их снова и посмотрела на Майю. Майя никуда не исчезла. «Почему вас не имели права сюда сажать?» «А я беременна!» Катя хрюкнула. «Вы правда беременны?» Растельно спросила женщина. «Ага». «Вы предоставляли в суде заключение врача?» «Нет». «Почему?» «Потому что у меня его нет. Но вообще она у вас есть? Откуда вы знаете, что беременны?» «Кажется ей!» Язвительно сообщила Наташа. Женщина перевела взгляд с нее на Майю. «Вам кажется?» «Да, но я вообще-то в таких вещах не ошибаюсь». Женщина несколько секунд постояла молча, а потом, покачнувшись на каблуках, направилась к выходу. «А можно мне тут врача пройти и справку сделать?» Не оборачиваясь, женщина стремительно вышла из камеры. Полицейские промаршировали следом и захлопнули дверь. «Ну, попытка не пытка», — философски заметила Майя. «Кто это был?» — спросила Аня. Катя Линьева махнула рукой. «Да прокурорша. Приходит регулярно и спрашивает, есть ли жалобы, как будто она стала бы с ними что-то делать». Аня подумала, что еще несколько дней назад была страшно далека от всего этого. Полицейских, прокуроров, судов и тюрем. А теперь она и сама знала, что, конечно, прокурорше на жалобу плевать. Да и вообще жаловаться бессмысленно и опасно. Если в отместку не навредят, то и не помогут уж точно. Откуда взялось это подспудное знание? Аня разозлилась на себя. Она не собиралась привыкать к этой беспомощности. Десять дней — крохотный срок, и не намеревалась до конца жизни воспринимать его как забавное недоразумение. В спецприемнике она была чужой и на остальных заключенных не походила. Аня вдруг стала неловкой из-за своего самодовольства. Она, получается, для этого места слишком хороша, а остальные... Приходилось признать, что, по мнению Ани, остальные не так уж хороши. Даже если они оказались тут по самым невинным причинам, Ане втайне казалось, что они просто люди такого сорта, они могут загреметь в свет приемник. А вот она действительно попала сюда случайно, девочка из хорошей семьи, с хорошим образованием и резюме. Аня поэтому и не стеснялась своей осидки Любому ясно, что в ее случае это абсурдное невезение, а не закономерность. Аня из-под глядела соседок. Ужасная правда заключалась в том, что все они, даже самые симпатичные, казались ей худшими людьми, чем она сама. От этой дерзкой непозволительной мысли Аня немного порозовела. К счастью, никто не мог знать, о чем она думает, а рассказывать Аня не собиралась. Она и так чувствовала себя здесь белой вороной, поэтому стремилась как можно меньше выделяться, хотя бы внешне. Внутри-то самым главным как раз было не уподобиться Радиоточка на дверью ожила, но вместо привычной музыки из нее донесся женский голос. Вся камера замерла и одновременно посмотрела на источник звука. «Что это?» – изумленно спросила Диана. Она натягивала на себя свитер и застыла, так и не продев руку в рукав. Свитер у нее был леопардовый, и Диана с ее смуглой кожей и облаком черных волос выглядела в нем очень этнически. «По-моему, это новости», – неуверенно сказала Аня. «Владимир Путин прибыл на саммит в ЮАР», сообщил женский голос. «Новости?» – медленно проговорила Катя, ошеломленно глядя на радиоточку. «Они что, издеваются?» Она спрыгнула с кровати и рванулась к двери с такой скоростью, словно ее преследовали голодные волки. «Вы там совсем с ума посходили!» — заорала Катя, барабаня по железу. «Включите нормальное радио!» Глазок на двери приоткрылся, и мужской голос раздраженно спросил. «Что орете?» «Новости выключите, говорю! Верните музыку!» «Радио одно на всех! Вам не нравится, а кому-то нравится!» рявкнул в ответ полицейский и уронил крышечку глазка. Она закачалась из стороны в сторону. Стали слышны удаляющиеся шаги. «Ну пиздец!» потрясенно сказала Катя. «Вам не нравится, а кому-то нравится!» — с измущением повторила Диана. «Кому может нравиться эта херня?» Аня очень нравились новости, но она сочла за лучшее в этом не признаваться. Очевидно, здесь таких не жаловали. Ее соседки раздвиглись по кроватям недовольного ворча Аня тоже легла на кровать, прикрыла глаза и стала слушать. Остраненный голос ведущей, привычные новостные формулировки, объявление курсов валют — это все казалось ей неопровержимым доказательством того, что за стенами спецприемника существовала другая, нормальная жизнь, и она, Аня, не лишилась ее навсегда. Новости вселяли в нее надежду примерно так же, как духи прокурорши. Во внутреннем дворе раздался лязг двери, на прогулку вывели первую камеру. Лежа с закрытыми глазами, Аня продолжала ловить звуки. Мужские голоса моментально распространились по всему двору. Потом заскрепила лавочка под окном, загудела решетка, и кто-то игриво спросил, заглядывая к ним в камеру. «Ну что, девчонки, как дела?» «Блядское радио», — злобно ответила Катя. «Понимаю», — с готовностью сказал парень. «Мы стучали, чтоб сменили, но какой-то пердун сказал, другим нравится». это тоже стучали, нам то же самое сказали», — мрачно сообщила Наташа. Повисла пауза, в которой особенно отчетливо слышался голос ведущей. Аня открыла глаза. «Совсем плохая погода», — спросила Диана, лежа на кровати. Из-за вновь распахнутого окна в камере моментально стало холодно. «Вообще, дубак, у нас четверо только вышли гулять. Тебе, наверное, совсем не понравится». «Почему?» — не поняла Диана. «Ну, ты вон какая!» — смущенно пояснил парень и сделал руками невнятный жест. «Там, откуда ты приехала, наверное, тепло». Диана сузила глаза. «Я в Москве родилась, дурак. У меня просто дед-кубинец». «М-м-м», — промычал парень и поскорее переменил тему. «А маечка где?» «Греется». «А новенькие есть?» «Нет». «А к нам одного привезли. Узбек какой-то. На чужой машине в дерево въебался». «Он украл ее, что ли?» «Да нет как украл? У него там история какая-то любовная». Ему девушка нравилась, он к ней подкатывал, помочь хотел. Она без денег сидела, он ее устроил в автосервис, где сам работает. Девушка при этом бухает, а он вообще не пьет. Ну, он же этот, мусульманин, сами понимаете. Ну и она с каким-то там другим механиком затусила, они купили водки и уехали вместе. А этот узбек так расстроился, напился впервые в жизни, сел в чужую тачку, которую ремонтировал, по газам и в первое же дерево. Катя фыркнула. «Хорошо, что в первое, так был бы угон, а так может выпутается». «Может, да, а может и нет», — глубокомысленно ответил парень. «Сиги-то у вас есть?» «Та бери, вон лежат». Парень спрыгнул на землю, и Аня услышала звук захлопнувшегося окна. С облегчением она выбралась из-под одеяла, но радость ее была недолгой. Катя зажгла сигарету и тут же открыла окно снова. «Давно к нам, кстати, никто новенький не заезжал», — заметила Диана, тоже закуривая. «А я завтра выхожу», — неожиданно сообщила Ирка, на секунду высунувшись из-за своего поднятого джинсового воротника. «Скорее бы», проворчала наташа Воспользовавшись открытым окном, она тоже закурила. Во сколько ты там? В 2:10. А я тоже завтра, но только в 5:00 вечера, вдохнула Майя. Она сидела на кровати, по шею закутанная в одеяло и заплетала косу. «Самое стрёмное — вечером выходить, заметила Катя, стряхивая пепел. Вроде уже конец, но всё равно как будто лишний день тут торчишь и маешься. Я вот в 9:15 утра тебя завалю. А я как раз в вечером, ухмыльнулась сказала Наташа и почесала голое плечо. Бросив раздражённый взгляд на радиоточку, она добавила: «Достали эти новости!» Она решительно направилась к двери и несколько раз ударила по ней ногой в розовом шлёпанце. «Выключите радио!» – заорала Наташа. Ей никто не ответил. «А вы не пробовали его сломать?» – поинтересовалась Аня. Ей новости не мешали по-прежнему, но мысль о будущих песнях добавляла ей сферепости. «Да тут же камера!» – сказала Катя, кивнув на чёрную полусферу в углу потолка. «Потом ещё повесят на тебя порчу имущества. Да и как сломаешь? Щиток привинчен». «Как вы думаете, а они на нас смотрят?» вдруг Смотрят, понятное дело. И даже когда мы, ну, в туалете...» Все помолчали. «Да нет», — неуверенно сказала Диана. «Мне муж говорил, эти камеры так стоят, что тот угол не захватывают. А в душе они есть?» Все снова помолчали. «Хорошо, что я туда не ходила», — заключила Майя, разгадывая лица остальных. «Тебе-то чтоб бояться», — призвительно спросила Наташа. Мрачно, как грозовая туча, она отошла от двери и плюхнулась обратно на Иркину кровать. Ты-то и ты вон себе всяких хренопластик наделала и с мужиками за деньги ебёшься. Я не за деньги с ним, я сплю, — возмутилась Майя. Вообще-то, то, что ты вчера рассказывала, и правда похоже на эскорт, — многозначительно заметила Диана и выкинула сигарету. Майя поджала губы и покачала головой. На лице её была написана усталость от непроходимой человеческой глупости. Между мной и теми, кто работает на досуге, есть большая разница. Как работают, — не поняла Аня. На досуге. Это сайт такой, где можно снять проститутку. а, -а, -а. Там они обязаны спать с мужиками. То есть какой-нибудь тип ее снял, и все, ей право голоса не предоставляется. У меня все по-другому. Я встречаюсь с кем хочу и сама решаю, спать или нет. Типу я ничем не обязана. Могу сходить в ресторан, и после этого все, до свидания. «И часто ты говоришь после ресторана все, до свидания?» скептически спросила Катя. «Не очень», призналась Майя. «Но все равно, я могу так сделать, у меня все добровольно». «У д -д -д девушек на досуге тоже все добровольно». — фыкнула Наташа. — Они же сами туда свои фотографии разместили. Майя хотела что-то ответить, но в этот момент радиус молкла. Все опять синхронно посмотрели на него. Из точки на двери донеслось несколько захлебывающихся звуков, а потом оглушительно заиграла музыка. Громкость, впрочем, тут же убавили. — Ну, наконец-то! — воскликнула Наташа. Даже когда она радовалась, ее брови оставались парадоксально насупленными. В двери вдруг приоткрылось окошечко. — Романова! — закачала в него толсточокимян дежурный. — Что? — изумленно спросила Аня. «Собирайтесь, сейчас в суд поедете». «В какой еще суд?» «Вы жалобу подавали?» «Ну вот и собирайтесь, за вами уже конвой приехал». Окошечко с лязгом захлопнулось. «Ничего себе, как быстро! Только вчера написала, а уже в суд», уважительно сказала Катя, словно эта скорость была личной Аниной заслугой. «Надо было и мне вчера написать жалобу», расстроилась Майя. «Вдруг меня бы сегодня и выпустили? Всего лишь на день раньше? Ну, хоть что-то». «Да не выпускают они раньше», зловеще сказала Наташа. У нас в колонии тоже была одна, которая все обжаловала. И ничего, и даже хуже бывало». Аня тем временем переоделась в джинсы и накинула толстовку. Заглянула в зеркальную пленку над раковиной. В ней отразилось ее помятое лицо и растрепанные волосы. Аня почему-то казалось что суд — это такое торжественное место, куда нужно непременно приходить очень нарядным. Поэтому она прихорошилась как могла, пригладила волосы и собрала их хвост. С другой стороны, — думала она, — пока натягивала кроссовки, если суд незаконно сажает тебя в спецприемник, то, наверное, ты имеешь полное право не особенно для него стараться. «А они могут больше судок дать?» — спросила Майя, наблюдая за Аниными сборами. «Да вроде не могут», — неуверенно ответила Аня. Ирка хихикнула. Все обернулись к ней, но она опять была увлечена своим рисунком и не обращала внимания на происходящее. Прямо сейчас она что-то осервенело заштриховывала, громко скребя карандашом. «Если тебя сегодня выпустят, я тебе этого не прощу, угрощею сказала катя и тут же заржала шутка Дверь открылась и на пороге появился стол щеки дежурный готовы пойдемте аня послушно вышла из камеры если на ужин не успеете мы вам его оставим деловица сообщил яемент запирая камеру обед уж не будем оставлять не против да нет пожала плечами аня все за дежурным она поплелась к выходу из коридора спустя несколько секунд до нее дошло что в спецприемнике тоже явно не верили в ее внезапное освобождение аня усмехнулась про себя но ничего не сказала Она и сама сомневалась, что ее сегодня отпустят. Это был бы фантастическим поворотом событий. Но совсем вытравить надежду не получалось. Аня на воображение то и дело рисовала дерзкую картину, как ее освобождают в зале суда, и менты понуро расступаются перед ней, посрамленные. Ментов, собственно, было двое. Они неподвижно стояли на входе в спецприемник. Один молодой, с рыжими волосами и бровями, почти незаметными на его загорелом лице. Второй пожилой, с седыми усами, как у моржа. Оба изображали абсолютное безразличие. Молодой жевал жвачку. «Документы взяли?» — спросил у них дежурный. Конвоиры кивнули, скользнув по равнодушным взглядом, и, ни слова не говоря, вышли на улицу. Аня посмотрела на дежурного. У него тоже стало на редкость безразличное лицо. Она почувствовала себя неодушевленным предметом, посылкой, которую передают из рук в руки. Аня побрела на улицу. Снаружи было холодно и промозгло, ветер налетал резкими порывами и швырял в лицо капли дождя. Несмотря на толстовку, Аня продрогла в мгновение ока. Ее конвоиры торопливо шагали к машине, сохраняя на лице, однако, выражение непоколебимого достоинства. Аня посеменила за ними. Молодой ржеволосый сел на водительское место, пожилой усатый рядом. Аня залезла на заднее сидение, стуча зубами. «Ну и погодка», — проворчал пожилой, закуривая и, вопреки законам логики, открыл окно. Аня проводила уезжающее вниз стекло тоскливым взглядом. «Покурю, не против?» «Да нет», — сказала Аня, удивившись, что ее мнением вообще поинтересовались. «Сама-то куришь?» « нет И правильно, только здоровье гробить. Я уж только лет курю, что мне бросать бессмысленно. А тебе начинать не надо. Молодой конвоир тем временем развернулся в дворе и вырулил через закрытые ворота. Аня прильнула к окну. Ей казалось, что она безнадежно отвыкла от внешнего мира за те три дня, что не видела его. Хотелось побрать в себя все разом. Дома, людей, машины. Аня подумала, что из всей затеи с апелляцией эта поездка в суд уже обладала самостоятельной ценностью. Снаружи было пасмурно и пустынно. Полицейская машина катилась по тихим зеленым улицам. Мимо мелькали вывески магазинов и редкие прохожие, укутанные в плащи. Аня все ждала, что вот-вот почувствует эйфорию от вида этой драгоценной повседневности, как от новостей или прокурорских духов, но она почему-то не приходила. Пейзаж за окном казался унылым и обыденным. Когда они выехали на большое шоссе и заскользили в потоке машин, Аня разочарованно отлипла от окна. Смотреть на город из полицейского Бобика было вовсе не так захватывающе, как она думала, иллюзии свободы не возникало. Город снаружи казался просто декорацией, установленной по маршруту следования их машины. Тем не менее, ехать, конечно, было приятнее, чем сидеть в камере. Аня вообще обожала путешествовать на машинах, от легковых до автобусов. В них ощущалась причастность к окружающему пространству. Оно было огромным и раскидывалось во все стороны, а ты, такой маленький, нчишься через самое его сердце. В поездах это было не так заметно. Когда такая махина ползет по земле, движения внутри не чувствуются, а рельсы не дают никакой надежды на сюрприз. Самолеты, правда, и того хуже. Просто комната, подвешенная в воздухе. За окном бело-голубое ничто. Их Аня считала чисто утилитарной вещью. Только автомобили. Вот где был настоящий аттракцион. Идея поехать автостопом пришла ей в голову еще на первом курсе. Аня считала, что это очень романтично, смело и обязательно нужно попробовать. Начав самостоятельную жизнь в Москве, Аня вообще очень деятельно взялась пробовать все, что не приветствовалось другомыслящими людьми. В первый раз она отправилась с друзьями в Тулу. Поездка вышла бестолковая. Сначала их 10 километров провез водитель на Камазе, а потом подобрала угрюмая женщина в солнцезащитных очках на джипе. Она всю дорогу молчала, Аня с друзьями тоже стеснялась про ней говорить. Так в гробовое тишине и доехали. Обещанное чудо автостопа себя не явило, но Аня решила, что все дело в коротком расстоянии и нужно просто выбрать город подальше. Разумеется, в следующий раз они поехали в Питер. Этими двумя словами, автостоп и Питер, в принципе, исчерпывались Ани на тогдашнее представление о романтике и свободе. питерская поездка уже больше походила на приключение Покачиваясь на сидении фуры, Аня смотрела, как мимо в ночной темноте проносятся неясные глыбы деревьев. Над Аниным плечом висел динамик, который всю дорогу разрывался от шансона. Поначалу это ее даже увлекало, с этнографической точки зрения, но через несколько часов Аня могла только в разнообразных и утешительных подробностях представлять, как с мясом вырывает динамик из обшивки, топчет ногами и швыряет останки в окно. В Питер они приехали под утро. Водитель высадил их на кольцевой дороге и погромахал на склад. Такси до центра города стоило половину билета на поезд из Москвы в Санкт-Петербург. Аня посчитала это забавным штрихом к своему приключению, нисколько не умаляющим его суть. То, что казалось большинству людей смыслообразующим автостопе, его бесплатность, Аню нисколько не интересовало. Для нее самым главным было чувство независимости. Не нужно подстраиваться под расписание или определенный маршрут. Достаточно выйти из дома, и дорога уже началась. Вероятно, не самая быстрая, зато точно самая интересная. Трясясь в очередной фуре и, глядя на расстилающиеся за окном луга, Аня думала о том, как на самом деле может быть доступен мир, в самом прямом смысле. Когда в детстве она прочла «Властелина колец», больше всего её восхитила лёгкость, с которой герои бросают насиженные места и отправляются странствовать. У Ани тогда была мама и школа, поэтому она странствовать не могла. Но теперь, стоя на обочине какой-нибудь разбитой дороги, за спиной стена леса, впереди гладь поля, она чувствовала себя героем собственных детских фантазий. Скоро у неё сложились всякие автостопные правила и ритуалы. Например, Аня всегда выезжала в ночь. Это казалось эффективным расходом времени, на дорогу уходили как бы менее ценные ночные часы, а дневные экономились для действительно важных впечатлений. Парадокс заключался в том, что дорога и была для Ани самым важным впечатлением в поездке, но даже несмотря на это она не изменяла традиции. В ночных поездках было что-то бунтарское. Вместо того, чтобы спать в кровати, как полагается приличным людям, она рассекала на фуре по просторам. Были в этом, конечно, и минусы. Хотя не минусы даже, а скорее дополнительные источники мандража. Например, Аня где-то вычитала, что в среде автостопщиков принято опасаться промежутка с двух ночи до шести утра. Мол, водители останавливаются неохотно, и можно застрять на трассе до утра. Аня тут же послушно принялась опасаться. В итоге за все поездки с ней этого так и не случилось. Но все равно, каждый раз, наблюдая из очередной машины, как за окном начинает брежать рассвет, Аня испытывала облегчение. Пронесло. Были у нее, конечно, и менее экзотичные страхи. Ночью всё казалось опаснее, чем днём. В начале каждой поездки Аню угладало недоброе предчувствие, что вот теперь точно случится что-то плохое. Ничего плохого, однако, не случалось, и страхи всегда развеивались после первой же машины. Тем не менее, Аня неизменно соблюдала технику безопасности, никогда не садиться в автомобиль, где больше одного человека, и никогда не разделяться в дороге, если путешествуешь со спутником. Довольно быстро она начала сторониться легковых машин. Если с фурами всё было понятно, куда они едут, зачем и чего ждать, то с легковыми непредсказуемость была критически высока. Например, однажды и повстречался молодой парень, сесть которому, на первый взгляд, было роковой ошибкой. Он был огромный, накаченный, обритый наголо, с забитыми татуировками руками и перстнями на пальцах. Всю дорогу он подпевал группе «Сплин», кормил Аню пахучими яблоками и вел с ней философские разговоры. В другой раз ей попался изможденный водитель средних лет, который, едва Аня открыла дверь, устало сообщил, что повезет только за минет. Когда долго не можешь уехать, радуешься любой попутке, кроме той, где рассчитывают на минет. Но с тех пор остановившиеся легковые машины всегда заставляли Ане на сердце ёкать. Фура — совсем другое дело. И Аня каждый раз надеялась, что поймает именно её. Автостоп вообще напоминал ей рыбалку. Она испытывала такой же азарт в процессе и торжество в результате. Чтобы поймать фуру, надо было знать места. Требовалось найти участок дороги с широкой обочиной без ям, луж, ограждений и знаков. Ещё считалось более выгодным стоять после поворота. Водители сбрасывают скорость. И после перекрёстков так отсекались машины, едущие в другую сторону. Иногда, чтобы найти подходящее место, Аня проходила несколько километров вдоль трассы. Над головой горели звёзды и фонари, под ногами валялись бутылки и фантики. Выбрав хорошее место, она начинала голосовать. Когда фуры проносились мимо, даже воздух вокруг сотрясался. Иногда, они проезжая, сигналили в знак приветствия, и Аня махала в ответ рукой. Ей казалось, что машины — одушевлённые разумные существа, Легковые, более юркие и немного зловредные, а фуры грузные, неповоротливые, но очень добрые. Заставить такую махину становиться казалось Ане сродни волшебству. Они, однако, останавливались. Из-за длинного тормозного пути обычно очень далеко, и Ане приходилось бежать. Подбегая к кабине, она неизменно поражалась, как же высоко у неё находится дверь. Внутри фур Ане очень нравилось. В зависимости от хозяина они оказывались более или менее уютными. В одних висели шторки, лежал ковёр, а в других стояли банки, забитые окурками, и на лобовом стекле покачивалась гирлянда выцветших флажков с голыми женщинами. Первые очаровывали Аню своим сходством с настоящим домом, зато порядки во вторых были намного демократичнее. Водители тоже делились на две группы — на тех, кто хотел поболтать, и тех, кто молчал как рыба. Вторая категория казалась Ане очень таинственной. Она не понимала, зачем они подбирают автостопщиков. Простое человеколюбие казалось ей маловероятной причиной, но других объяснений не было. Такие, впрочем, попадались нечасто. С первой категорией не было проблем. Они обычно сами начинали разговор. Всех дальнобойщиков интересовало следующее. Чем она занимается? Куда держит путь? Есть ли у нее парень? Отпускает ли он ее в такие путешествия? И не боится ли она, что на дороге ей попадется маньяк? «Я-то нормальный», — говорил ей каждый водитель. «Но сейчас опасно. Мало ли на кого нарвешься». У Ани тоже был заготовленный список вопросов. «Куда едете?» «А куда обычно ездите?» «А где были дальше всего?» А также один вопрос, который задавать было нельзя. «Что везете?» Несмотря на то, что спросить об этом казалось Ане самым невинным продолжением разговора, она быстро уяснила, что водители так не думают. Все они панически боялись грабежей, и попутчик, интересующийся грузом, сразу казался им подозрительным. Разбойничьи нападения на дорогах, по мнению Ани, звучали как что-то средневековое, но, судя по всему, ситуация в мире менялась значительно медленнее, чем она привыкла считать. Водители ей попадались разные. Моряк Тихоокеанского флота, афганский ветеран, человек, уверявший, что он потомок древнерусских князей, бывший учитель истории, целая вереница токарей и фрезеровщиков. Все они обсуждали с ней политику, дороги и семейные ценности, поили ее чаем, покупали пирожки и мороженое, а один всучил ей напоследок полведра малины, который, по его словам, он уже так объелся, что видеть больше не мог. Ни один из них маньяком не оказался, хотя, справедливости ради, пару раз Аня немного сомневалась. Она понимала, что это больше вопрос ее везения, чем высоких моральных качеств всех дальнобойщиков без исключения. Но всё же её собственный опыт наводил на мысль, что люди обычно лучше, даже чем они думают о себе сами. Главной Аниной страховкой на случай беды было то, что она никогда не ездила автостопом одна. Во-первых, ей казалось, что этой предосторожностью она задабривает судьбу, а во-вторых, иначе было попросту скучно. Все свои переживания Аня хотела с кем-то делить, без этого они оставались какими-то неполными. Чаще всего с ней ездила Соня. Она пропустила ту первую поездку в Тулу и очень сокрушалась по этому поводу. Как и Аня, она считала автостоп верхом романтики. Ничего больше пропускать она не хотела. Поначалу именно это в ней Аню и привлекло. Соня казалась ей такой же жадной для приключений, как и она сама. Аня увидела её в первый же день в университете. Они учились в одной группе. Соня сидела впереди за партой, забравшись на стул с ногами и грызла карандаш. У неё были вьющиеся каштановые волосы, заплетённые в короткую косичку. А когда она поворачивалась в профиль, Аня видела, что нос у неё немного вздёрнут. Аня сидела и всю пару рассматривала её. На Соне была пышная юбка в цветочек и чёрная толстовка. В этой юбке и в позе, и в том, как увлечённо она кусала карандаш, было что-то настолько подкупающее, непосредственное, что она не могла перестать смотреть. Один раз Соня обернулась и тоже на неё посмотрела. Прежде чем отвести взгляд, Аня успела заметить, что глаза у неё тёмные и очень тёплые. Несколько дней они регулярно встречались на парах, но не разговаривали, а потом неожиданно столкнулись в общежитии. Оказалось, что вместе в нём живут. Соня шла по коридору с миской винограда. Увидев Аню, она так ей обрадовалась, словно они уже были друзьями. Аня даже растерялась от такого радушия. винограды они съели вместе. Соня болтала без умолку забрасывая Аню вопросами. Её интересовало всё. Любимые Анины фильмы. Что она думает о первых учебных днях. Откуда она приехала, что читает, почему выбрала этот факультет. О себе она тоже говорила, но Аня почти не заметила этого под шквалом вопросов Она рассталась с Соней, оглушённой её любопытством. Оно же и потянуло её назад. Соня казалась живее и неугомоннее всех остальных, но самое главное, разговаривая с ней, Аня постоянно чувствовала себя в центре внимания. Соня интересовалась собеседником так деятельно, напористо и исчерпывающе, что одна заменяла собой всех. Аня казалось что она находится на сцене, а из зала за ней следит Соня, ловя каждое движение. Более благодарного зрителя невозможно было представить. Через несколько дней они уже стали не разлея вода и разговаривали, не замолкая ни на минуту. Аня казалось что она впервые по-настоящему говорит за 18 лет. Никому она не чувствовала такого мгновенного, обезоруживающего доверия. Соне ей хотелось быть откровенной до да неприличия. Страх она не испытывала, потому что Соня всегда разделяла и одобряла любую ее мысль. Это было упоительно. Встретить человека, который так хорошо тебя понимает. Что бы Аня не предложила, прогулять пару, залезть на крышу, поехать автостопом, Соня соглашалась без раздумий. Она была как антенна, настроенная на Аню, и резонировала в ответ на любое слово. Аня была так ослеплена их неожиданной схожестью, что не сразу поняла, Сонина отзывчивость объясняется не врожденным авантюризмом, а влечением к ней, Ане. Если Соня и получала удовольствие, то только потому, что находилась рядом. Это открытие было как гром среди ясного неба, и сначала показалось Ане ужасно обременительным. Выходило, что все это время она пользовалась симпатией человека, принуждая его делать вещи, от которых он, может быть, совсем не в восторге. Аня чувствовала вину и смущение. Ответить Соне взаимностью она не могла. Ее саму на тот момент намного больше интересовал однокурсник, и это еще не говоря о Жене, великая полтоническая любовь которой то и дело возвращалась фантомными болями. Но Соня ничего и не просила, только продолжала самоотверженно следовать за ней Иногда-то ловил на себе ее восхищенный взгляд. а Анина чувство вины начало сходить на нет. В конце концов рассуждала она про себя. Соня взрослый, самостоятельный человек, и сама принимает решения. Очевидно, ее вполне устраивает их дружба. По мере того, как их отношения консервировались, Аня стала казаться вполне естественным, что Соня смотрит на нее снизу вверх, а она на нее тепло и, самую малость, снисходительно. Аня не замечала одного. Воспринимая Сонина внимание как должное, она сама начала впадать от него в зависимость. Чем больше та ею восхищалась, тем больше Аня хотелось перед ней красоваться. Она начинала скучать, если проводила хотя бы один вечер отдельно. Ей казалось, что у неё в голове теснятся мысли, которые болтаются мёртвым грузом и попусту занимают место до тех пор, пока они не будут произнесены в присутствии Сони. Ане во всём требовалось её участие. Ездить вместе автостопом стало её самым любимым занятием. Ни с кем рядом ей не было так интересно и весело, как с Соней, и ни с кем рядом она не чувствовала себя в такой безопасности. «Так ты, значит, митинги устраиваешь?» произнёс вдруг пожилой мент, поглядывая на Аню в зеркало дальнего вида. Вопрос достал её врасплох. Аня так глубоко задумалась, что забыла, где находится. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы вернуться к действительности. «А вы их, значит, разгоняете?» — спросила она в ответ. Мент усмехнулся. «Я? Да никогда в жизни. Меня на митинге не ставили и, надеюсь, не поставят». «Почему надеетесь?» «Скучно. Стоишь в оцеплении. Вокруг какие-то идиоты носятся, кричат». Мент снова хитро зырпал на Аню в зеркало, ожидая реакции. «А возить на суды арестованных, значит, веселее?» «А я недавно в конвое работаю. Пока не надоело». «Мне кажется, весело только преступников ловить», — мстительно сказала Аня. «А митинги разгонять и потом протестующих на суды возить — так себе работа». «Нормальная работа. Я же не убираю, кого возить. Кого сказали, того и возим. Сегодня преступника, как ты говоришь, завтра тебя». «То есть, по крайней мере, вы согласны, что я не преступник». «Ты?» — мент весело стрянул на неё глазами в зеркало и опять закурил. «Ну, с точки зрения суда, ты правонарушитель. А с моей точки зрения, обычная дурочка, которую мозги запудрили». Ремня в детстве мало было, вот и носишься по площадям. Аня вздохнула, призывая на помощь своё самообладание. «Кто же мне мозги запудрил?» – спросила она. «Да интернет ваш. Подапишут там всякого, а вы верите. А вы считаете, что за это на десять суток надо сажать? Закон есть закон. У нас суд решает. Лично я бы тебя отпустил. Видно же, что ты нормальная и случайно во всё это впуталась. Но тот, кто всё это придумал, десятью сутками бы не отделался». «Что придумал-то?» – спросила Аня. «На митинги ходить?» «На митинги ходить». Перевороты устраивать, людям мозги пудрить. Понятно же, почему вы по улицам с плакатами бегаете, остальные развлечения уже надоели, но подавай. То есть, по-вашему, люди митингуют от хорошей жизни? Такие, как ты, конечно. Мент выкинул окурок и закрыл окно. Вы молодые, здоровые, живёте тьфу-тьфу благополучно, вот вам и хочется геройствовать. Другой вопрос, кому это выгодно? Кто разжигает и таких, как ты, дурачков, в это втягивает? Кто? А ты подумай. У России всегда было много врагов, которые пытались ее развалить такими методами. Засылали к нам одного уже в пломбированном вагоне. Аня молчала, пытаясь переварить. «Так был монархист?» — неуверенно спросила она. «Я? Я за Путина!» — обиделся мент. «Приехали!» — сказал молодой полицейский и заглушил мотор. Все вышли из машины. Аню опять обжег холодный ветер. На фоне серого неба громоздилось серое здание суда. В такую погоду оно выглядело особенно величественным и зловещим. Внутри же всё сияло электрическим блеском. Свет ламп отражался в мраморе колонн на очищенных полах и в огромном зеркале на стене. Зеркало потянуло Аню к себе, как магнит. К счастью, их с полицейским путь пролегал мимо, и она жадно впилась в своё отражение. С плёнкой над раковиной у неё в камере это не шло ни в какое сравнение. Было удивительно видеть себя в таких деталях, не прилагая ни малейших усилий. Удивительно и печально. В зеркальной плёнке Аня выглядела намного симпатичнее, чем здесь. Оказывается, у нее было уставшее лицо и круги под глазами. Менты вели Аню по пустынным коридорам, извилистым, как кишечник. Каждый новый изгиб отмечался каткой с цветком на полу. По одной стороне коридора тянулся ряд одинаковых дверей с номерами, по другой — ряд одинаковых лавочек. Изредка попадались люди. Они молча сидели на лавочках и провожали Аню взглядом. Стояла абсолютная тишина, в которой шаги полицейских казались неприлично громкими. Они остановились возле двери с номером 265 и подёргали ручку. На стене сбоку висело электронное табло. Сейчас оно горело синим светом и, кроме этого, не подавало признаков жизни. Дверь оказалась заперта. Пожилой полицейский, похожий на моржа, со вздохом опустился на лавочку напротив, молодой остался стоять. «Ну, подождём», — зачем-то объявил пожилой. «А сколько времени?» — спросила Аня. По часам он скучала почти так же сильно, как по зеркалу. «Начало первого», — сказал молодой. «А заседание во сколько?» В час. Аня вздохнула и тоже села на лавочку. Её развлечение с поездкой в суд оборачивалось только большей скукой. В камере можно было хотя бы читать или разговаривать, а здесь, в пустом коридоре, под надзором двух полицейских, заняться вообще было нечем. «А ты можешь хотя бы объяснить, против чего вы митингуете-то?» — спросил пожилой полицейский. Сидя напротив, он сделанный линцой разглядывал Аню. Она видела, что на самом деле ему тоже скучно, и подавила ещё один вздох. «Меня задержали на антикоррупционном митинге». «Это что значит?» капризно отозвался полицейский. «Вы власть свергать собирались?» «Это значит, что мы против воровства чиновников». Полицейский подумал несколько секунд, а потом фыркнул. нашли, за чего протестовать!» «Вам, по всей видимости, в принципе, идея митингов не нравится», вежливо заметила Аня. «Но вы же не будете спорить, что воровство — это плохо». «Плохо? Только что толку против этого митинговать?» «А что бы вы предложили делать?» «Да ничего. Это звучит совсем упаднически, особенно от полицейского. Лично я против воровства. Любого». Важно сказал Морш и сложил руки на животе. Сам за всю жизнь не украл ни копейки. «Но у нас же народ такой, тащат всё, что плохо лежит. У меня друг был, работал в девяностых на заводе и пёр оттуда по ночам канистры с соляркой. Они ему на хрен не сдались. Я ему говорил, ну зачем ты это делаешь? Они же у тебя потом просто в гараже лежат. Он их даже не продавал». А он мне говорил, мало ли, вдруг пригодятся. «И какой вывод?» – устало спросила Аня. «А вывод такой, что это у нас в крови. Плохо так говорить, только это правда». Все воруют. И чиновники, конечно, воруют. Главное, чтобы они воровали меньше, чем делали хорошего. Вот сейчас, например, нормально живем. Я за это нашей власти очень благодарен. Ну а если кто-то отщепнул там себе, ну что поделать? Откуда знать, чтобы я на их месте делал? Знаешь, как говорят, не судите и не судимы будете. Особенно здесь эта фраза «кстати», хмыкнула Аня. Морш уставился на нее и хлопнул глазами. Но вы же сами только что сказали, что не украли ни копейки. Почему вы думаете, что будь у вас другие условия, это поменялось бы? «Да потому что мне и красть было неоткуда», — усмехнулся полицейский. «А были бы возможности, может, и не удержался». «Теперь вы звучите чересчур самокритично», — заметила Аня. морщ посуровил. «Я говорю как есть. Все думают, что они святые, пока до дела не дойдет. Потому и митинги ваши бесполезные, если не сказать похуже. Это сейчас вы такие чистенькие, а попробовали бы страной поуправлять, да еще такое как наше Ты так говоришь, как будто не было у нас ни одного человека во власти, кто бы не крал», — вдруг с досады воскликнул молодой полицейский. Пожилой мент и Аня возделились на него с одинаковым ошеломлением. Молодой полицейский насупился, покачнулся с пятки на носок и стал рассматривать свои ботинки. «Ничего себе! Оппозиционер выискался!» — с расстановкой сказал Морш, разглядывая своего напарника так, как будто видел впервые. «Ты, может, тоже в следующий раз на их митинг пойдешь? Антикоррупционный!» Молодой полицейский опять покачнулся вперед-назад, не отрывая взгляд от своей обуви. После этого все сидели молча. Аня иногда поглядывала на молодого мента, ожидая, что он разовьёт свою революционную мысль, но он больше не проронил ни слова. При взгляде на его круглое простоватое лицо с ёжиком светло-рыжих волос, Ане бы и в голову не пришло, что он способен на такую по полицейским меркам дерзость. Всё-таки внешность бывала обманчива. Захотелось есть. Спецприёмники наверняка как раз обедали. Аня почти с теплотой подумала о своей камере. В пустом гулке в здании суда она чувствовала себя одиноко и неуютно. За поворотом раздались шаги, и в коридор свернул усатый мужчина в судейской мантии. У него была идеально прямая осанка и неприступное лицо. Когда он шел, мантия клубилась у его ног. Он был похож на волшебника. «Вы на час?» — спросил он негромко и строго посмотрел на полицейских. Они в разнобой кивнули. «Скоро придет секретарь и пустит вас в зал. Подождите немного». С этими словами он стремительно развернулся. Мантия захлестнула его ноги. Внимательно посмотрел на Аню и скрылся за соседней дверью. «Какой!» ворчливо сказал пожилой мент, глядя ему вслед. Секретарь, маленькая девушка в обтягивающем платье, в самом деле пришла минут через пять. Отперев дверь зала, она недружелюбно бросила через плечо. «Заходите». Этот зал был совсем не такой, как первый, в котором они судили несколько дней назад. Тут больше напоминал классную комнату с салатовыми стенами и хлипкими партами. В этом было сумрачно и торжественно. На стене висел огромный герб Москвы, обтянутый красным бархатом. Столы были массивными, стулья с высокими спинками. Три из них, больше напоминавшие троны, стояли на специальном возвышении. Аня поняла, что это места для судей. Неужели ее жалобу будут рассматривать сразу три человека? Вместо того, чтобы оробеть, она вдруг почувствовала укол разочарования. Если ради нее, с ее дурацкой жалобой, устроят такой внушительный процесс, то надеяться на успех нечего. Откажут, только чтобы напомнить, где ее место. Аня села за один из столов. Второй, напротив, предназначался прокурору. Но его, как она поняла по первому процессу, в таких делах не бывает. Менты, поколебавшись, сели в зал, как зрители. Секретарша шуршала бумажками, не обращая на них внимания. Помолчали. На первом заседании с Аней хотя бы были друзья, да и суд выглядел более живым. Теперь её всё больше захватывало чувство, будто она одной своей апелляцией заставила шевелиться целую махину, вызвала себе экипаж, заставила суд открыться и засверкать лампами, судью облачила волшебную мантию, секретаршу — облегающее платье, и все они теперь послушно ждут невидимого знака, чтобы разыграть представление в её честь. Внутренняя дверь, находившаяся рядом с тронами, вдруг отворилась, и в зал вошел усатый судья. Видимо, все это время он выжидал в соседней комнате. Больше оттуда никто не появился, и Аня с облегчением поняла, что он все же будет один. Судья подошел к центральному трону, поправил мантию и сел. Потом достал откуда-то очки половинки в тонкой золотой оправе и водрузил их на нос. Аня разглядывала судью во все глаза. Сходство с волшебником стало запредельным. Оглядев зал, он особенно долго задержался взглядом на Аню. Лицо у него было совершенно непроницаемое. «Сначала удостоверим вашу личность», — сказал, наконец, судья. Секретарша тут же подскочила и положила перед ним открытую папку. «Как вас зовут?» «Романова Анна Григорьевна». «Анна Григорьевна, когда вы отвечаете, нужно вставать», — мягко сказал судья. Аня торопливо встала, и очень не хотелось огорчать этого судью. «Где прописаны?» — Аня сказала. «А проживаете?» — Аня сказала. «Образование?» «МГИМО», — изумленно проговорила Аня. «То есть высшее», — терпеливо поправил судья, что-то пометив в своих бумажках. Аня стала неловко, как будто она ошиблась на экзамене. «А семейное положение?» «Не замужем». «Тогда садитесь. ходатайство на этой стадии у вас будут?» она испуганно покачала головой. «Согласно материалам дела...» Следующие двадцать минут судья читал. Аня внимательно слушала. Из его уст ее дело звучало очень значительно, а главное — совершенно абсурдно. Младенцу было понятно, что посадить за такое они не могли. Судье, кажется, это тоже было понятно, потому что он читал не спеша и вдумчиво, особенно подчеркивая слова «суд первой инстанции». Было очевидно, что суд этот он презирает. Аня тоже всей душой его презирала. Закончив читать, судья посмотрел на нее поверх своих золотых очков половинок и спросил. «Анна Григорьевна, вы подтверждаете, что присутствовали на митинге?» «Подтверждаю», — не стала спорить Аня. Судья еле заметно наклонил голову. Аня тут же опомнилась и встала. «А принимали ли вы участие в его организации?» нет Так решили в суде первой инстанции, только потому, что я написала об этом митинге у себя ВКонтакте. Один раз. А когда вы писали, вы знали, что он не согласован? Да я писала сто лет назад, когда только впервые прочитала, что он планируется. Репостнула и от себя добавила «важно». Понятия не имею, был ли он тогда согласован. А потом вы не удалили запись? Нет, растерялась Аня. Но постойте, дело же не в том, был у меня пост на странице или нет, а в том, что я в принципе к организации митингов не имею отношения. Я даже не знаю, как это вообще делается. Судья задумчиво покивал головой. Было неясно, соглашается он с Аней или сокрушается от её преступности. Когда он заговорил, голос его неожиданно прозвучал так устало, что Ане снова стало стыдно. Совсем утомило человека. У вас есть ещё что-то, что вы хотите добавить? Нет. То есть я просто хочу ещё рассказать, что с самого начала это какая-то выдумка полиции, которую в итоге подхватил вот первый суд. «Они привезли нас в участок и, по-моему, просто не знали, что со мной делать. Всех остальных в итоге отпустили, а про меня решили, что я организовала митинг посредством репостов в сети ВКонтакте. Наверное, им нужно было кого-то арестовать, чтобы показать бурную деятельность, хотя чем лично я им не угодила, не понимаю. Согласитесь же, это смешно. Как можно организовать митинг посредством репоста? У меня и просмотров-то этой записи штук 20, там на скриншоте материалах дела должно быть видно». И придумал этот митинг не я, хотя я очень поддерживаю. Но с тем же успехом они могли обвинить любого. В общем, надеюсь, вы прислушаетесь и отпустите меня». «Что ж», — сказал судья и встал. Суд удаляется в совещательную комнату. Его мантия взметнулась, и сам он исчез за внутренней дверью. Когда она захлопнулась, опять наступила тишина. Аня огляделась по сторонам. Секретарша перебирала бумажки у себя на столе. «А долго это не знаете?» — спросила у неё Аня. Та в ответ пожала плечами, не удостоив её взглядом. «А суд сегодня вообще работает? Пустына тут у вас что-то?» Аня очень захотелось вывести её из себя. «Работает». буркнула секретарша. «А вы не знаете...» Секретарша сгребла бумажки и, раздраженно цокая каблуками, вышла из зала. Аня откинулась на спинку стула. Острая потребность кому-нибудь досадить стала необоримой. «А вы в конвое всё время вот так вот ждёте?» — спросила она у ментов. Те не ответили. «Мне кажется, это намного скучнее, даже чем на митингах оцеплений стоять». Дверь распахнулась так резко, как будто её открыли пинком ноги, и в комнату стремительно вернулся судья. Менты синхронно подскочили. В первую секунду Аня подумала, что он что он то забыл встань Прошептал ей пожилой моржеподобный мент: "Что? Встань, говорю". Аня послушно встала, переводя недоумённый взгляд с полицейских на судью. Он что-то быстро-быстро говорил, глядя в раскрытую папку. Аня не сразу разобрала слова. Московский городской суд в составе судей Крючкова, суд первой инстанции постановил. Он что, уже решение читает? ошалело прошептала Аня, снова поворачиваясь к полицейским. Аня опять повернулась к судье. Он продолжал тараторить, не поднимая головы, и только иногда делал короткие паузы, чтобы вдохнуть. Что именно он говорит, было почти не слышно. От его чинной сдержанности не осталось и следа. Теперь в своей мантии и очках-половинках он походил не на нарушительного волшебника, а на мультяшную ворону. «Принимая во внимание все вышеизложенные факты, суд постановил жалобу оставить без удовлетворения решение без изменений», — сказал судья и громко захлопнул папку. «Решение вам понятно?» «Мне?» — переспросила Аня, все еще сраженная происходящим. «Вам?» «Нет?» «Что вам непонятно?» «Как вы успели так быстро его написать?» «У вас по существу вопросы есть? Вы же и пяти минут там не пробыли!» «Если вам всё понятно...» «Хоть бы полчаса для вида посидели!» — вскипела Аня, возмущённая до глубины души. «Зачем вообще нужен ваш суд, если вы уже даже формальности не соблюдаете?» «Решение заберёте в канцелярии на первом этаже», — холодно сказал судья и, не оборачиваясь, вышел из зала. «Вы такое когда-нибудь видели вообще?» — потрясённо спросила Аня у ментов. Те молчали, только молодой, кажется, еле заметно вздохнул. Впрочем, на лицах у них не было заметно ни сочувствия, ни злорадства. «Пойдёмте на первый», — сдержанно сказал пожилой полицейский. Канцелярия, разумеется, была закрыта, и Аня с конвоирами привычно разместились на лавочках под дверью. Ожидание на этот раз показалось ещё томительнее. Аня опять с тоской подумала о тюремном обеде, а спустя пять минут — о тюремной кровати. Лавочки в суде были такими неудобными, что казались созданными специально для того, чтобы острее чувствовалась судебная скука. «А где здесь туалет?» — спросила Аня. «Сходи с ней», — лениво бросил пожилой мент молодому. «Я тут подожду. вдруг явится». По сравнению с анузлом в полицейском отделе и спецприемнике, туалет в суде показался Ане дворцом. Она даже испытала неловкость от своего восторга, но в её ситуации белая сверкающая раковина, бумажные полотенца и мыло в диспенсере воспринимались как роскошь. Войдя в туалет, Аня сразу же устремилась к зеркалу и принялась внимательно сантиметр за сантиметром изучать своё отражение. Оказавшись одна, мент топтался снаружи. Аня снова, как вчера в душе, с удивлением поняла, насколько же утомляет постоянно находиться под присмотром. Когда она, наконец, отлипла от зеркала и с сожалением вышла в коридор, мент сказал, «Раз уж мы возле выхода, пошли, я быстро покурю». Ане не очень-то хотелось идти на холодную улицу, но сидеть под дверью канцелярии было ещё хуже. Она покорно поплелась за полицейским. Выйдя из здания суда, тот свернул за угол, прошёл вдоль стены, остановился точно под наклейкой с перечёркнутой сигаретой и закурил. «Не боитесь, что вас оштрафуют за курение в неположенном месте?» — спросила Аня, просто чтобы что-то сказать. У неё ещё не до конца прошёл запал провоцировать всех вокруг. Полицейский скривился и махнул рукой. «Тут камера уже полгода не работает». Аня посмотрела на чёрный глазок на стене. «Ни черта тут не работает», — вдруг предложил полицейский. «Вон, как тебя судили? Думаешь, почему так?» «Почему?» «Да потому что у него решение уже написано. Они штампуют под копирку, только фамилии меняют». а я недоверчиво посмотрела на полицейского. Он затягивался глубоко и быстро и выглядел очень расстроенным. «Вчера возили еще одного, тоже с митинга. Что ты думаешь? То же самое. Пять минут и обратно в камеру. Ездить туда-сюда дольше. Зла не хватает». «Почему вы тогда тут работаете?» — осторожно спросила Аня. Она все еще ожидала подвоха. «А я тебе скажу», — ответил мент и плюнул на землю. «Мне вот сейчас 26 лет. Когда я сюда пришел, настолько из милиции в полицию переименовали. Столько всего обещали. Реорганизация и льготы, и квартиру со временем. А что в итоге? ни хера Льгот никаких нет. О квартире даже говорить смешно. Но я всё равно думал. Ничего, хоть одно-то у меня остаётся. Хотя бы в армию идти не надо. И угадай, что? Отсутствие старшего напарника рядом, видимо, развязало ему язык. Аня поняла, что в её ответах полицейский не нуждается и ограничилась вопросительным выражением лица. А ничего, даже этого нет. Восемь лет в полиции, а это всё равно не засчитывается как армия. Так что теперь я жду, когда мне 27 исполнится. А уж после этого я здесь ни одной минуты не останусь. и чем будете заниматься?» — спросила Аня, ощутив нечто вроде сочувствия. Мент не пожал, а скорее передернул плечами, изображая, по всей видимости, высшую степень презрения к вопросу. И сказал «Не знаю. По-хорошему образованию надо получить. А то что я? Сразу после школы сюда. А может, к вам пойду? Куда к нам?» — не поняла Аня. Полицейский бросил окурок на землю. Там валялось ещё много бычков. Видимо, камера и правда давно не работала. Вытащил новую сигарету и впервые пристально посмотрел на Аню. «В оппозицию?» — серьёзно сказал он. Когда я только пришёл, она нас в полицию переименовали, я подумал, что теперь-то пойдут изменения. За Путина голосовал, за Единую Россию, всё по-честному. Ждал, что они реально возьмутся за реформу. А в конечном итоге одно название и поменялось. Вы всё правильно говорите на этих ваших митингах. Я на них, конечно, не хожу, но скоро, может быть, буду. Врут и воруют. Нужно нам в стране порядок навести. Аня поймала себя на том, что пялится на полицейского во все глаза. Он в очередной раз глубоко затянулся. Огненная кромка сигареты скакнула к его пальцам на добрый сантиметр и заявил. «В России был только один нормальный правитель. Вот при нём порядок был, и воровства не было. Знаешь, кто? Кто? Сталин!» Аня открыла было рот, чтобы ответить, да тут же и закрыла. «В войне победили, промышленность подняли», как ни в чём не бывало, продолжал полицейский. «Нам бы сейчас такого, как он, мигом бы эти крысы с Кремля прогнал и занялся делом!» Докурив, он бросил бычок и подытожил. «Так что, может, уволюсь и к вам пойду». Как говорится, мы близки по духу. Пора брать власть в свои руки. В суд они входили молча. Канцелярия наконец-то открылась, и пожилой мент уже ждал их с решением в руке. Втроем они снова направились к выходу. Двустворчатая дверь, расположенная в противоположном конце мраворного вестибюля, открылась, оттуда донесся шум и запах еды. Кажется, там находился буфет. В животе у Ани заурчало. Она с нежностью подумала о Дошираке, который заварит в камере и о чае в запотевшем пластиковом стаканчике. Главное, чтобы кипяток с обеда не успел остыть В машине все молчали, а Аня украдкой бросала взгляды на коротко стриженную макушку водителя. В ее глазах он совершил такое стремительное превращение из обычного мента, сначала в уникального и честного полицейского, а потом сразу же в кровожадного сталиниста, что она все еще не могла с этим свыкнуться. Любовь к Сталину оказалась ей одной из самых иррациональных вещей на Земле, особенно если она исходила от ровесника. Аня пыталась представить, что привело его к ней, но знала, что логичных причин нет, только сплетение противоречивых, болезненных, почти суеверных убеждений, спаявших целое поколение этой абсурдной любовью. Тогда она стала думать, откуда взялись ее собственные убеждения, за которые она в конечном счете попала в спецприемник, и с изумлением поняла, что не помнит. Ей казалось, что она всегда была такой, хотя и знала, что это неправда. Когда-то они с мамой даже ругались из-за того, что Аня не интересуется политикой. Мама считала, что человек обязан интересоваться происходящим в стране. Она любила рассказывать, что за несколько часов до Аниного рождения слушала в роддоме по радио выступления Сахарова. Она так волновалась, потому что в зале кричали и мешали ему говорить, что отказывалась идти рожать, пока не узнает, чем всё закончилось. Впоследствии маме казалось, что осенённая таким мощным символом родительской оппозиционности, Аня должна была впитать страсть к политике с рождения. Она очень расстраивалась, что никакой страсти дочь не обнаруживает. Аня и правда нисколько её не обнаруживала до последнего курса университета. Она тогда начала работать в Министерстве иностранных дел. Как и всем выпускникам ей нужно было пройти преддипломную практику. МИД Ане очень нравился. Нравилось его величие и таинственность, его высокие потолки, скрипучие лестницы, тяжелые двери. Нравилось пить чай с машинистками за шкафом в их кабинете. Нравилось смотреть с верхнего этажа на садовое, запруженное автомобилями. Нравилось бродить по МИДу поздними вечерами, когда кабинеты были пустынны, а коридоры темны. После окончания университета Аня хотела здесь работать. Впрочем, не совсем здесь. Она надеялась уехать далеко-далеко в посольство в какую-нибудь африканскую страну. К этому моменту ее тяготило все. Университет, общежитие, Соня, Саша. Невозможно было смотреть, как эти двое влюбляются друг в друга. Аня сама толком не понимала, что связывает ее с ними теперь, когда Соня определилась с выбором, но уйти просто так не могла. Требовался решительный жест. Укатить на другой континент, казалось Ане, достаточно красноречивым высказыванием. В начале зимы должны были состояться выборы в Думу, в начале весны — президента Это были не первые выборы Ваниной жизни. Первые она пропустила четыре года назад, потому что тогда политика для нее существовала не просто где-то в стране в параллельной вселенной без всяких точек соприкосновения. Эти точки так и не появились до последней университетской осени, когда Аня вдруг обнаружила, что та параллельная вселенная как будто расширилась и начала проникать в ее собственную. В МИДе все собирались голосовать. В общежитии об этом говорили. В ВКонтакте среди смешных картинок стали попадаться политические. Аня ничего не смыслила в происходящем, но её захватило общее волнение. Казалось, что где-то там, где Аня не видит, назревает важное. Она вспоминала, как маленькая ходила на выборы с родителями, вспоминала кабинку, шторку, ручку на верёвочке, царящую вокруг торжественность и свою собственную зависть. Родители были такие взрослые и значительные, что им давали специальные бумажки, а ей Ане ничего не давали. Однако теперь она, наконец, выросла и заслужила право на собственную бумажку. Эта мысль была очень приятной. За кого голосовать, Аня не раздумывала. За кого угодно, кроме партии власти. Вообще-то, особых претензий к ней у Ани не было, но она решила, что если в стране что-то не в порядке, то эта партия виновата больше всего. Было и другое соображение. Выборы всё же казались Ане сомнительным развлечением, и она не собиралась усугублять их занудство про провластным голосованием. Зачем вообще ходить на них, если не хочешь что-то поменять? в воскресном декабрьским утром вместе с Соней и Сашей она отправилась искать свой избирательный участок. Он располагался в обшарпанной розовой школе, стоявшей среди лысых черных деревьев. Анину фамилию нашли в журнале и выдали ей долгожданный бюллетень как несомненное подтверждение взрослости. Аня несколько раз внимательно его перечитала. Боялась, что поставит галочку не там, где надо, хоть это и было невозможно. Когда она опускала листок в прорезь урны, ощутила смесь гордости и разочарования. В это знаменательное мгновение она превращалась в ответственного гражданина, но она пролетела так молниеносно, что Аня не успела им насладиться. Единственным источником новостей для неё всегда была главная страница Яндекса. Топ-5 самых популярных заголовков казались ей исчерпывающей сводкой о том, что происходит в мире. Тем вечером Аня, кажется, впервые зашла в интернет, чтобы осознанно прочитать новости. Она чувствовала себя причастной к важным событиям. Сначала она подумала, что сюрприза не произошло. Правящая партия победила, а это было хоть и обидно, ведь Аня лично приложила руку к её низвержению, но вполне ожидаемо. Но дни шли. и вокруг неё явственно сгущалось волнение, которое раньше она только смутно предчувствовала. Аня понимала это по тем же заголовкам Яндекса, откуда тема выборов не исчезала, по шуткам в интернете о волшебном почёте голосов, по презрению к результатам, которые высказывали все, от её мамы до сотрудников МИДа. Недовольство облекалось в разные формы, но Аня чувствовала его повсюду, и из-за этого всё время испытывала раздражение и беспокойство, как будто в комнате находилось мешавшее ей открытое окно, и Аня хотела бы его закрыть, но не могла, потому что происходящее на улице в кои-то век ее касалось. А потом она прочитала в Яндексе, что объявлен митинг в знак протеста против украденных выборов. И тут впервые негодование, наконец, захватило и ее. Аня толком не понимала, как это произошло. Само объявление митинга словно восполнило в ней нехватку возмущения, которое она чувствовала раньше, когда неохотно следила за новостями, но при этом не имела решимости игнорировать их, как прежде. Пассивно сокрушаться из-за вероломства властей было неинтересно. Как только появилась возможность действия, в Ване зажёгся гнев. и друзья не разделили её внезапный энтузиазм. Саша, на правах человека, который единственный раньше хоть немного интересовался политикой, сказал, что у него уже планы, и на митинг он не пойдёт. Соня, которая как флюгер поворачивалась вслед любым Сашиным словам, сказала, что у неё тоже планы, но вообще-то митинг — это здорово. Аня подумала, что Соне, наверное, очень нелегко. Она была вынуждена вести изнурительную борьбу за компромисс между ней и Сашей. Точнее, компромисс был весьма условен, потому что Соня неизменно клонилась в одну сторону, но при этом всеми силами старалась Аню не обидеть и не очень разочаровать. В итоге Аня отправилась на митинг одна. Она помнила, что когда вошла в вагон метро, идущий до нужной станции, её поразило, что он забит людьми. Аня не могла поверить, что все они едут на митинг, и всю дорогу ломала голову, что произошло. Может быть, сегодня праздник? Может, школьные каникулы? «Может, это большая группа туристов?» Когда состав остановился на Третьяковской, большинство вышло вместе с Аней. Вестибюль был переполнен. У каждой колонны стоял по полицейскому. Повсюду Аня видела людей с плакатами. Было шумно. Девушка рядом с ней узнала кого-то в толпе и с радостным визгом кинулась навстречу. Аня поднималась по эскалатору, ошалела, вертя головой. Перед ней ехала семья — мама, папа и маленькая девочка, которую он держал на руках, в шапке с двумя помпонами. Вокруг девочкиного запястья была обвязана лента с голубым шариком, который тянулся вверх и подпрыгивал в потоках воздуха. Девочка смотрела на Аню сверху вниз и широко улыбалась. Аня думала, что всё это похоже на Новый год. На улице Аня приготовилась идти по навигатору в телефоне, но сразу же поняла, что он не понадобится. Толпа выходила из метро и устремлялась в одну сторону. Аня шла вместе со всеми. Падали редкие мелкие снежинки. Она вышла на набережную, справа рванул ветер. Впереди через реку виднелся остров, куда она направлялась. Сначала Аня увидела голые обглоданные деревья, а потом разноцветное море под ними. В первую секунду она даже не поняла, что это, но это были люди, множество людей, с плакатами и флагами в руках. Аню почти задело их количество. Ей-то казалось, что о митинге знает только она одна, как будто это был ее персональный секрет и приключение. Теперь она видела перед собой живую, волнующуюся толпу и одновременно злилась, что они успели раньше нее, радовалась, что оказалась не одна, удивлялась, гордилась и завидовала. Не теряя ни минуты, Аня поспешила через мост. На острове стояла сцена, с которой доносилась музыка. а Аня стала пробираться ближе. Она всем говорила «извините», а ей в ответ говорили «конечно-конечно». За все время, которое Аня шла в толпе, она не встретила ни одного хмурого человека. Все вокруг было пропитано ощущением праздника и какой-то пружинящей шипучей радости. Аня снова подумала, что это как Новый год, но на самом деле это было даже лучше, потому что неурочно. Она почти не слышала, что говорили со сцены. и ее намного больше интересовали люди, стоявшие рядом. К тому же почти все выступающие были ей незнакомы. Аня узнала только ведущую и Шевчука из ДДТ. Она слышала, что зачитывали какое-то письмо, люди вокруг нее оживились, но Аня так и не узнала причину, до да нее долетали только отдельные слова. Политическая часть вообще не произвела на нее большого впечатления. Примерно то же самое она испытывала в детстве, когда во время семейных праздников ей приходилось долго слушать взрослые застольные разговоры. Но чувство близости с такими хорошими, дружелюбными людьми несомненно стоило того, чтобы прийти. Аню опьяняло всеобщее единение. Поначалу, когда вдалеке начали скандировать какой-то лозунг, она почувствовала себя неловко. Неужели эти славные люди в самом деле станут хором кричать какие-то стишки? Аня стояла и слушала, как крик обретает силу, раскатывается по острову и зависает перед ней, как волна. Но когда женщина рядом с ней тоже закричала, а потом люди позади закричали, Аню и саму подхватила этой волной. В следующий раз ей даже понравилось. Неотвратимость, с которой к ней неслись неизвестные слова — набирая силу и обретая чёткость, была томительной и прекрасной одновременно. Этот день настолько поразил Аню, что на следующий митинг она отправилась без колебаний. Ей снова хотелось пережить неположенный праздник. Со временем, однако, пеняющая эйфория прошла, но Аня всё равно продолжала ходить из принципа. После нескольких подобных акций она чувствовала себя бывалой революционеркой, и бросать знамя борьбы теперь было как-то стыдно. Со временем принцип трансформировался в чувство долга. Когда митинги вышли из моды, Аня вдруг обнаружила в себе непреклонную решимость ходить туда, даже если никто больше не станет. Это было своеобразное подвижничество, которое, впрочем, ничем, кроме упрямства, не объяснялось. И кажется, только спустя несколько лет она впервые пошла на митинг не ради митинга, а потому что была возмущена несправедливостью. Но к этому моменту политика для нее уже давно означала нечто большее, чем просто стояние на баррикадах. Аня опять посмотрела на колючий затылок молодого полицейского и постаралась представить, что было бы, не пойдя она тогда зимой на митинг. Хотя, может, дело было не в митинге, и следовало спросить, что случилось бы, не пойдя на голосовать. Или не практикуйся она в МИДе, куда политическая жизнь хотя бы просачивалась, в отличие от ее общежитского кружка друзей. Каждый новый вопрос прождал следующий. Наверное, при некоторой доле фантазии она в самом деле могла проследить политическую предопределенность своей судьбы до мамы с Сахаровым. Впрочем, в фатализм Аня не верила и решила ограничиться выводом, что одного переломного события в её жизни не существовало, просто каждый следующий шаг приближал её к правильному выбору. Когда они подъехали к спецприёмнику, погода совсем испортилась. В завываниях ветра и мчавшихся по небу лиловых облаках было что-то демоническое. Выйдя из машины, Аня побежала к зданию впереди полицейских. Со стороны, наверное, казалось, что она рвётся обратно за решётку. «Очень холодно», — пояснила она изумлённой блондинке-полицейской, встретившей её у входа. Менты вошли следом. Ритуал айного возвращения занял совсем мало времени. Морж протянул блондинке документы из суда и, ни слова не говоря, вместе с напарником направился к выходу. В последний момент молодой полицейский обернулся и сдержанно кивнул Ани на прощание. В камере на нее сразу набросились с расспросами. «Ну что, скостили?» — крикнул со своего верхнего яруса Катя. Она сидела как утром, по-турецки, держа в одной руке зажженную сигарету, а в другой стаканчик пепельницу. «Ой, а мы думали, вдруг ты уже не вернешься!» — протянула Майя. Она тоже сидела на своей кровати, и когда Аня вошла, подалась вперёд, взявшись за прутье изголовья. Все смотрели на Аню, даже Ира, которая сейчас выглядела намного бодрее и дружелюбнее, чем утром. Видимо, дали лирику. «Оставили без изменений. А кипяток есть?» — с надеждой спросила Аня. Наташа, несловно не говоря, встала, достала из одеяльного кокона свою бутылку в сетке и направилась к тумбочке с чаем. Аня нетерпеливо следила за её движениями, немного разочарованная, что ей не дали делать всё самой и заодно подержать тёплую бутылку в руках Наташа бросила чайный пакетик в стакан, залила его кипятком и поставила было бутылку на пол, но тут же снова подняла её и принялась внимательно рассматривать. «Надо же, уже рвётся», — обеспокоенно сказала она. Аня, не выдержав, решительно подошла к тумбочке и взяла чай. Стакан был тёплый, но, увы, не обжигающий. «Сделай себе б -б бутерброд, ты же, наверное, голодная», — рассеянно сказала Наташа, продолжая изучать свою бутылку. Аня не заставила себя долго упрашивать. «Скоро ужинать пойдём», — ободрила Аню Диана, глядя, как та энергично ж Майя тут же печально вздохнула, ненавязчиво напоминая всем о своём добровольном посте. Порыв ветра вдруг распахнул прикрытое окно. Створка ударилась о стену и оскочила. Стекло тренькнуло, но осталось цело. От неожиданности все вздрогнули. Ну нахуй, возмутилась Катя и, кинув окурок в стакан, захлопнула окно. Разобьётся ещё чего доброго колеем. Очень холодно, счастливо подтвердила Ирка. Сидя в своём джинсовом в скафандре, она тем не менее отнюдь не выглядела замёршей. Если бы окно разбилось, нас бы, наверное, переселили отсюда. с надеждой предположила Майя. «Переселили, как же! Куда? В мужскую хату!» «А курить мы как будем?» — лениво спросила Диана с нижней койки, глядя, как Катя поворачивает ручку окна. «Не будем, значит, курить! Здоровый образ жизни! Слышала про такой?» Диана фыркнула и отвернулась к стене. Кровать под ней визгливо скрипнула. Ветер то и дело обрушивался на пластиковую крышу двора. От каждого удара она так сотрясалась, что даже оконные стекла отзывались добежанием. Аня забралась с книжкой под одеяло, но иногда на улицу Ей было видно, как буря яростно треплет тополя. Небо совсем потемнело, словно наступил вечер, и свет в камере на контрасте казался особенно жёлтым. «Гроза, наверное, будет», — глубокомысленно заметила Катя. Майя стрельнула на неё глазами и тут же захныкала. «Я вообще-то боюсь грозы!» «Как можно бояться грозы? Тебе же не десять лет!» — удивилась Диана, поворачиваясь обратно на кровати лицом к остальным. «Меня в детстве одну дома оставили. Началась гроза, и я в окно увидела, как молния в дерево попала». «До сих пор боюсь. Вдруг так и в меня попадёт!» жалобно пояснила Майя. в помещении помещение-то она как в тебя попадёт?» призрительно спросила Катя. Порыв ветра с такой силой врезался в крышу дворика, что она заврещала. Майя ойкнула и залезла под одеяло. «Может, в крокодила или в города?» спросила Диана после паузы. Выбрали крокодила. Аня вновь отказалась, но временами, отрываясь от книги, наблюдала за игрой. На неё снова нашло умиротворение. Пока за окном бушевала непогода, их камера казалась ей уютной и почти родной Съеденный бутерброд здорово примерял жизнью. По крыше дворика опять забарабанил дождь, и почти сразу же полыхнула молния. Майя испуганно посмотрела на окно, но никто, кроме Ани, не заметил её движения. Ощутив недостаток зрителей, Майя разочарованно отвернулась. Дождь стучал всё громче, потом раздался звук удара, на крыше что-то упало. На этот раз все повернулись к окну. «Ветка, наверное», — пожала плечами Диана. «Там прямо ураган», — просянула Катя, рассматриваясь в тюноту на улице. Снаружи всё трещало, стонало и а спецприёмник, наоборот, как будто замер в тишине. Не было слышно ни голосов, ни шагов в коридоре, никто не звонил в ворота, не скрипел дверями, не смотрел в глазок камеры. Казалось, Аня и её сокамерницы — единственные живые люди в пустом здании. Когда в двери повернулся ключ, его лязг показался таким оглушительным, что все подпрыгнули. «На ужин пойдёте?» — сурово спросил, разглядывая их с порога, юный полицейский. Он очень старался походить на взрослого. Лестница столовой была не освещена, и большое окно в пролёте выделялось синим пятном. На стекло подал чёрный силуэт дерева, росшего снаружи. Сейчас ветер мотал его из стороны в сторону, и оно билось в окно, распластываясь по нему ветками. Снова сверкнула молния, на секунду выбили в ступени и головы Аниных сокамерниц. Зарокотал гром. «Не страшно!» Тут же захныкала Майя, прижимаясь к Ане. Но осталось бы в камере. «Ты что? адуй в камере ещё страшнее!» В столовой Аня направилась к окну. Отсюда наконец-то можно было разглядеть, что происходит на улице. Там и правда всерепствовал настоящий ураган. Деревья клонились к земле, летели листья, черные лужи, блестевшие в свете фонарей, морщинились под порывами ветра. Вспыхнула еще одна молния. Гром бухнул, как будто на самой крыше спецприемника. «Нас тут всех не затопит скептически поинтересовалась Катя, оседловая лавку и шмякая на стол миску. На ужин было пюре с котлетой. Аня вспомнила, как сильно весь день хотела есть и поторопилась к окошку раздачи. Еду накладывал баландер Андрей, похожий на принца в своей желтой толстовке. «Ну что, как апелляция?» — спросил он у Ани, щедро зачерпывая пюре из огромного бедона «Да без изменений. А ты откуда знаешь?» «Твои бабы, — сказали. Я просто на юриста учусь. Мне интересно». Аня оторвала взгляд от гипнотизировавшей её огромной ложки и покосилась на Андрея. «А где учишься?» «В МГУ», — взохнул тот и поставил полную миску на кафельный бортик. «Ты за без прав здесь?» — вспомнила Аня. «Ага. Был у друзей в общежитии и поехал на машине в соседний дом за бухлом. Поймали, когда возвращался». Десять метров до подъезда не доехал». «Ну, ничего», — попыталась утешить Аня Андрея. Со своим детским лицом он выглядел так беззащитно, что хотелось взять его под опеку. воспринимая это как приключение. Все равно сейчас лето, и в университете не узнают». Андрей хотел было что-то сказать, но в последний момент, видимо, решил, что уже достаточно нажаловался, и только понуро кивнул. Аня села за стол и с наслаждением ткнула ложкой в котлету. От еды поднимался теплый пар. Впервые за день чувство удовлетворения Аня зачерпнула полную ложку... Но так и не донесла ее до рта, потому что в этот момент произошло сразу множество вещей. Андрей сказал «Возьмите кипяток» и подхватил бутылку за сплетенную Наташей ручку. Он хотел широким жестом поставить воду на бортик, но не донес ее. Веревка оборвалась, бутылка по инерции стукнулась о стену и отлетела назад, окатив Андрея кипятком. Он истошно закричал. Прямо за окном, как будто подкравшись, грянул гром. Лампа под потолком затрещала и вдруг погасла. Столовая погрузилась в темноту. В первую секунду Аня отцепенела, всё ещё нелепо сжимая поднесённую карту ложку. Она ничего не видела в наступившей тьме, но продолжала оторопело вглядываться туда, где только что находился Андрей. И неожиданно его силуэт проступил из мрака. Андрей стоял в полный рост и совершенно спокойно. Аня отчётливо увидела его лицо. Оно не выражало ничего, и от этого казалось ровным, как кладбище. Аня не могла понять, как он может быть таким спокойным, ведь он только что кричал от боли. Она хотела уже окликнуть его, но вдруг поняла, что за спиной Андрея в темноте стоит кто-то ещё. Аня замерла. Очень медленно темнота словно расступилась, и возле подростка появились ещё два силуэта. В первую секунду Аня подумала, что это другие блондёры. Однако чем больше её глаза привыкали к темноте, тем отчетливее она видела, что это незнакомые люди, седой мужчина и молодая девушка азиатской внешности. Они стояли так же недвижимо, глядя на Аню пустыми лицами. Она медленно опустила ложку, и в этот момент за окном снова вспыхнула молния, на секунду осветив столовую. Вся она была заполнена людьми. Они теснились вокруг стола, нависая над Аней, обступали её со всех сторон, и за каждым рядом голов она видела ещё один ряд — армия людей, бесстрастно глядевшая на неё. Тут были детские лица, увечные лица, красивые лица, старые, злые, безобразные, добрые, целый калейдоскоп мертведно-бледных скул, щёк и лбов. Аня покачнулась на лавке, не в силах издать ни звука, и лопатками почувствовала, что сзади вплотную кто-то стоит. Глядя перед собой настоявших молчание людей, она подумала, что ни за что не обернётся. и тут же отстранённо почувствовала, как медленно поворачивает голову. Аня перестала дышать. К окружающей тишине добавилось внутреннее. Кажется, её сердце замерло. Она посмотрела назад. В это мгновение за окном снова громыхнул гром. Лампа под потолком просияла электрическим светом, и Аня услышала, как Андрей воет в кухонном отсеке. Её сокамерница сидели за столом, ошалела, вертя головами, а юный полицейский стоял, смешно раскинув руки, словно ловил кого-то невидимого. Он изумлённо смотрел на лампу и, кажется, не понимал, что ему делать. Аня тоже не понимала, но её словно подкинуло славке какой-то невидимой силой и понесло на кухню. Андрей скулил, разглядывая свои ноги в спущенных штанах. На бёдрах у него наливались огромные пунцовые пятна. Аня подбежала к нему и тут же беспомощно зазиралась в поисках холодильника, но его на кухне спецприёмника не было. "Лёд у вас есть?" рявкнула она в сторону столовой, где остался полицейский. В эту секунду он однако и сам бежал на кухню. "Выйдите!" испуганно крикнул он Ане. "Лёд у вас есть, говорю. Ему что-то холодное надо. Выйдите, вам тут нельзя находиться". Андрей раскулил тише. Аня увидела своих сокамерниц, ошеломлённо таращившихся на них из-за спины полицейского. «Андрей, тебе нужно приложить что-то холодное», — как можно ласковее заговорила Аня. «Где тут моют посуду? Где холодная вода?» Андрей всклипнул и тнул пальцем на дверь, которая вела в ещё один отсек кухни, невидимый из столовой. «Пойдём туда», — сказала Аня, осторожно беря его за руку и направляясь в сторону двери. Полицейский шагнул им навстречу, но Аня мазнула равнодушным взглядом по его лицу и, не сомневаясь, что он послушается, добавила коротко. врача позовите В следующей комнате был только стол и длинная во всю стену низкая раковина с несколькими кранами в ряд. Аня включила холодную воду. «Надо поливать ножок». Она посмотрела на Андрея. Он чуть не плакал, но, глядя на неё, в ответ кивнул. зачерпнув ладонью воду, он плеснул её на кожу ноги и тут же снова заорал. «Холодно!» — яростно проскрижетал он сквозь зубы и тут же опять плеснул водой на ноги. Вода текла вниз по его коленям прямо в штаны. На кухню, торопливо шлёпая тапочками, вбежала врач. Это была та же женщина, что осматривала Аню при оформлении в спецприемник. За ней стеменил полицейский. «Что случилось?» — взволнованно воскликнула она. «Кипятком оборился», — отрывисто сказала Аня. Андрей продолжал остервенело лить себе на ноги воду. «Лёд, скорее!» — невесть кому скомандовала врач и сама же выскочила из кухни. Аня слышала, как она отпираясь свой медицинский кабинет рядом с кухней и хлопает там какими-то дверцами. Через полминуты она вбежала обратно в кухню с пачкой льда. «Есть только одна! Прикладывай поочередно!» велела она Андрею. Он послушно взял в руки лёд и приложил сначала к одной ноге и сразу же ко второй. «Теперь пойдём ко мне в кабинет». Андрей сделал несколько мелких шажков вслед за ней. В спущенных штанах он не мог идти быстрее. Аня почувствовала, как в насудочи катала от смеха. Она давно заметила, что так выражалась её реакция на любое сильное переживание. Пока остальные рыдали, она заливалась хохотом. Объяснять окружающим такое нетипичное поведение было непросто. И чтобы держаться, Аня торопливо отвела глаза. «Да штаны ты сними!» В сердцах воскликнула врач и тут же наклонилась помогать, точа за штанину. Андрей кое-как выпутался из одежды и на широко зашагал в медицинский кабинет. Плакать он, кажется, перестал. Когда они скрылись за дверями медкабинета, все еще некоторое время смотрели им вслед. Наконец юный полицейский вернул себе присутствие духа. Переведя взгляд Сани на ее соседок, столпившихся в дверном проеме, он решительно приказал «В камеру!» «А поесть!» — разочарованно простянула Ирка. Никакие происшествия не могли сбить ее с толку. «Поели уже!» «А кипяток?» — угрюмо спросила Наташа. Все замолчали. Диана покосилась через плечо в ту сторону, где на полу валялась их бутылка. Потом принесут вам кипяток, насупился мальчик-полицейский. Давайте, выходим. Помедлив в секунду, все потянулись к выходу, только Ирка вздыхала и метала скорбные взгляд на покинутый стол. На лестнице они столкнулись с Лёхой и Виктором Ивановичем, тащившими огромный алюминиевый бидон. Видимо, лица у обоих токамерз были такие выразительные, что балондёр на секунду остановились, и Лёха неуверенно спросил: "А что случилось? Вы где ходите?" напустился на них полицейский. Кажется, ему было неловко за свое недавнее смятение, и теперь он стремился восстановить авторитет повышенной грозностью. «Оставили тут одного, который даже бутылку удержать не может!» «Да нам сказали еду снизу принести!» «Еще же ужин даже не начался! Это девок раньше просто привели!» «Проходите!» — буркнул полицейский Айином с соседком, мнущимся на лестнице. Они молча просочились мимо баландеров, провожавших их недоуменными взглядами. Аня вышла последней. от дерева в лестничном окне был неподвижен, только листья подрагивали от капель. Кажется, гроза стихла, и теперь на улице просто шуршал дождь. В полной тишине арестантки зашли в свою камеру. Когда за ними закрылась дверь, они почувствовала такое опустошение что ноги сделались ватными. «Вы это видели?» — спросила она. «А ты, Анька, молодец! Не растерялась!» С одержанным одобрением проговорила Катя и направилась к тумбочке. «Блин, жрать охота!» «Нет, когда выключили свет, вы это видели?» «Что видели?» «Ну, людей!» «Я так испугалась, когда выключился свет!» Проблеила Майя и молитвенно сложила руки на груди. «Я вообще темноты боюсь! А тут ещё и гроза! Что это было вообще?» «Это какие-то перебои с электричеством, наверное», сказала Диана, щёлкая зажигалкой. «Ну, вообще стрёмно было! Ещё гром этот, и чувак сразу заорал! Прямо как в кино всё совпало! Ты там бутерброд делаешь? Сделай мне!» «Вы людей видели, когда выключился свет?» рявкнула Аня, потеряв терпение. «Каких ещё людей?» — нахмурилась Катя. Она достала из пакета хлеб, положила на него сыр и протянула Диане. «Я лично ничего не видела», — сообщила Майя. «Но я так испугалась, что глаза сразу зажмурила. А что там были за люди?» Аня беспомощно обвела взглядом. «Не знаю, кого ты там видела. По-моему, в такой темноте вообще ничего нельзя было разглядеть. Да и сколько это длилось? Пару секунд?» — невнятно сказала Диана, жуя бутерброд. Она восела на свою койку, и та слегка провисла. «Блин, даже чаю не вопить теперь», — проворчала Катя. «Все твое рукоделие, Наташа! Чему тебя только на зоне учили!» «Я нормально всё сделала, это онк!» «Криворукий!» — огрызнулась Наташа. Она уже забралась на свою верхнюю койку под одеяло и открыла кроссворд. «Взялся неправильно! Вот она и порвалась!» Постепенно все Анины соседки разлеглись по своим кроватям. Она, подумав было, не сделать ли себе патруброд, тоже легла. Ей совсем расхотелось, что было даже немного обидно, учитывая, как она ждала ужина. Лёжа на кровати, Аня слышала, как на крыше дворика капает дождь. Он теперь не барабанил по ней, а мягко постукивал. Её соседки что-то обсуждали, то и дело, прыская от смеха. Потом закурили и широко открыли окно. Шум дождя стал отчётливее. Невозможно было отрицать. С тех пор, как она попала сюда, с ней каждый день происходят необъяснимые вещи. Аня рада была бы признать, что слегка спятила. Это было бы хоть какое-то рациональное объяснение. В противном случае ей предлагалось поверить чёрт знает во что. Проблема заключалась в том, что Аня чувствовала себя возмутительно здоровой, с ясной головой и нерушимой убеждённостью, что все виденные ею вещи существовали в действительности. Это не был сон, плод воображения или игра теней. Но только что тогда это было? Аня невольно вспомнила, как её окружила стена призрачных неподвижных людей и при одной только мысли об этом почувствовала, как волосы стали дыбом. Кто были все эти люди? Почему они ей померещились? Никого из них, кроме Андрея, она никогда в жизни не видела. Аня перевернулась на другой бок и украдкой посмотрела на соседок. Ирка с безмятежным видом опять что-то рисовала. Аня изо всех сил вглядывалась в неё, стараясь различить черты, которые можно было бы демонизировать, Но напрасно. Ирка выглядела безобиднее не придумаешь. Так же, как и Майя, она снова взяла за свой детектив и сейчас сидела по обыкновению, накручивая локон себе на палец. Ни тени угрозы от неё не исходило. Аня вздохнула и перевернулась на спину, уставившись на матрас в цветочек над собой. Она всегда считала себя здравомыслящим человеком. Ничего даже отдалённо мистического за всю жизнь с ней не происходило. Она не была суеверной, не верила в астрологию, судьбу или параллельные миры. В Бога она тоже не верила. Отказаться от этих убеждений казалось Ане таким предательством по отношению к самой себе, что она в самом деле скорее сошла бы себя сумасшедшей. Симптомы, по крайней мере, были схожи. От усталости или стресса у неё появились галлюцинации, которых никто другой не видел. То, что она казалась себе вменяемой, нисколько не делало её таковой. В конце концов, если бы люди могли диагностировать у себя сумасшествие, они бы считались здоровыми. Эта мысль не была слишком утешительной, но Аня вдруг почувствовала себя такой уставшей после сегодняшнего дня, что даже не нашла в себе сил беспокоиться. Возможно, ей просто нужно хорошенько выспаться. Возможно, ей просто нужно выйти отсюда и вернуться к своей нормальной жизни. Тогда всё пройдёт». Думая об этом, Аня уже проваливалась в сон.